От этого несколько странного разговора отвлекли громкие стоны второго разбойника. Мужчина корчился от боли в луже собственной крови. Незнакомец проследил за ее взглядом и, не торопясь, направился в сторону раненого. «Я должна его допросить. Думаю, что это уже бесполезно». Не оборачиваясь, ответил ее спаситель. Понимая, что сейчас произойдет, она неожиданно для самой себя попыталась сказать «не надо». Незнакомец посмотрел на нее несколько странно, присел на корточки перед разбойником и одним точным движением перерезал раненому горло. Анну передернуло от ужаса, и она вцепилась в Василису. Страх черной волной накатился на обеих женщин, и они уже смотрели на своего спасителя с отвращением. «Зачем вы это сделали?» вырвалась у анны чтобы избавить его от ненужных мучений спокойно пояснил тот с такими ранами не выживают разумом понимая что он прав анна все таки замотала головой может быть мы могли бы ему помочь тем более я так и не смогла его допросить вы странная женщина боярыня анна Если я не ошибаюсь, этот человек только что пытался убить вас и вашу служанку. И поверьте мне, он бы с удовольствием перерезал ваше нежное горлышко. И заметьте, без всяких угрызений совести. Так что, я думаю, вы зря беспокоитесь. Что касается допросить, то вряд ли он знает, кто его нанял. Найти лихого человека для грязной работы в Москве проще простого. а имени никто и не спрашивает. Лишь бы платил исправно. Думаю, я был убедителен. А теперь разрешите откланяться. И незнакомец исчез так же внезапно, как и появился. — Ваше имя? — запоздало крикнула Анна в опустившиеся сумерки. — Будет угодно судьбе, еще встретимся, боярыня. И к ночи носу во двор не показывайте, ведь в следующий раз я могу и не успеть, — отозвался он издалека. — Что это мог быть? — растерянно спросила Анна сама себя. — Да черт его знает! Да только красив-то как, азиат проклятый! — с непонятной ревностью произнесла Василиса. — Когда это ты успела его рассмотреть? И почему это он азиат? Начала была она, а потом вспомнила блеск узких черных глаз. — Вы разговаривали, а я смотрела. Глаза узкие, скулы углами. — Лицо без бороды и волосы чернющие, длинные и прямые, как палка. Не иначе, как татарин. Он нам жизнь спас. Спас, не спас, да только хуже бы не было. Что хуже, о чем бормочешь? Вы свои глаза не видели, боярыня, как на него посмотрели? В жизни не видела, чтоб вы так на кого-то взглядывали. Не молоти языком всякую чушь прервала словесное излияние служанки Анна и одним решительным жестом потянула карлицу за собой. Оставаться здесь было опасно. Третий разбойник вполне мог хорониться где-нибудь поблизости и вернуться за ускользнувшей добычей. Глава девятая. Иван Васильевич с неподдельным восхищением рассматривал эскиз братьев Альбинони. Неужели возможно такое чудо построить? Только и выдохнул он. Возможно, государь, — поклонился Луиджи. Расчеты моего брата показывают, что я не ошибаюсь. Софья сияла. В своих надеждах она не обманывалась. Вначале она не спешила показывать мужу проект храма. Терпеливо ждала, когда Луиджи и Лоренцо закончат свои эскизы и расчеты. Поэтому и рисунки предстали во всем великолепии. В гении своих гостей она не ошибалась. — Даже во Флоренции, говоришь, такого дива не было и не будет, — продолжал выпытывать изумленный Иван. — Со временем, возможно, и будет, — осторожно произнес итальянец. Но постройка слишком дорогая и рискованная. Могут быть и человеческие жертвы. А в Европе этого не любят. Война — одно дело, строительство — другое. Гильды каменщиков слишком могущественны, чтобы мы могли безнаказанно пожертвовать жизнью их членов, — осторожно произнес итальянец. — Ну, за такую красоту и жизнь не жалко отдать, — с легкостью возразил Иван. — А людишки у нас есть. И не все ли равно им, когда умирать? Когда думаете приступать? «Как только будем окончательно готовы», — откланился Луиджи, понимая, что теперь необходимо было оставить государя наедине с женой. «Ну, удивила ты меня, Софья!» Ласковее обычного обратился Иван к жене. «Не знал я, что такая невидаль, возможно, а я еще не хотел Рамадановского слушать, когда он этих альбинони в Литве нашел». «Ты молодец!» — в них поверила и меня уговорила. Софья торжествующе улыбнулась. «Действительно, Альбинони пригласила не она, а Рамадановский, но именно она позволила итальянцам представить на суд государя проект храма, и в голове Ивана будущий храм был связан именно с ней, с Софьей». Поэтому, не жалея красок, она продолжила. И эта дива дивная будет именно в Москве. Сам Господь благословляет тебя, чтобы ты его славу возвысил и славу истинной веры. Она выдержала многозначительную паузу. Последние надежды на защиту веры истинной, православной, на тебя, князя московского, Кремль белокаменный и в нем чудо. «Со всего мира люди будут съезжаться, чтобы на Москву хоть одним глазком глянуть, и слава про тебя пойдет по всей земле обетованной!» Глаза Ивана засветились торжеством, и он выпрямился, и без того высокий стал огромным. А Софья, улыбаясь про себя, продолжала смотреть на своего мужа восхищенным взглядом и обволакивать его рассудок медом своих речей. В этот момент стремительно вошла Мария Ярославна. Прямая, с суровым, словно иконописным ликом, мать Ивана напоминала святую подвижницу. Строго взглянула на сына, он словно скукожился под материнским взглядом, на Софью даже не посмотрела.